Приложение. Кланы Эль-Ин, упоминаемые в тексте. Шерн. Клан хранящих. Мать клана — хранительница Эвруорутор Шерн. Мать Нору — мертва. Наследница Норутор Шерн. Мать Лейрору — мертва. Мать клана — хранительница регент Антеатор Дериул Шерн, Эль-Ин. Генохранительница Виала Торшерн, наследница Лейроуру Торшерн и другие. Дерюл, клан изменяющихся, мать клана Деротея Тордерюл, консорт Ранея Латера, древний, консорт Ашан, дракон Ауте, наследница Виартея Тордерюл, Лигерлин, поющая. Одушевленный меч Ашина, Шантей, проводник Вауте и другие. Витар клан атакующих, Зимний, древний, неофициальный лидер клана, рассекающий, Одушевленный меч Зимнего и другие. Недестра, клан расплетающих сновидения, Кесред Тор Недестра. Алкендарат, древний и другие. Неши, клан ступающих мягко. Дельвар, выходец из демонов. Эльрис и другие. Эошан, клан обрекающих на жизнь. Мать клана Темина Тор Эошан. И многие другие кланы, точное количество которых неизвестно, кажется даже хранительнице